Глава вторая Даша Я слышу сквозь сон какие-то странные звуки, но голова настолько чугунная, что подняться, чтобы понять происходящее, у меня нет сил. Что-то стучит, кажется, но я действительно не могу сообразить, что это и кто виновник этих звуков. Может, соседи? Тогда можно спать и дальше. Дарья! Внезапно разносится по квартире грубым и дико злым голосом и я подпрыгиваю на кровати с новой порцией страха. Отец. Папа живет в центре города, но иногда приезжает ко мне на выходные. Мамы у меня нет. Отец работает, кажется, круглосуточно в своей фирме. И видимся мы довольно редко, но это не спасает меня от его нотаций и вечного желания контролировать. Я единственный ребенок. Он один воспитывает меня с семи лет, но иногда его переживания переходят все границы. Встать с кровати не успеваю, он уже появляется на пороге комнаты. Злющий, волосы почти дыбом, дышит тяжело, как бык перед нападением. Я точно маленький хомяк рядом с ним. Дотронься до меня, и нужно будет скорую вызывать. Я очень сильно люблю папу. И знаю, что папа любит меня. Но он сложный человек, с которым не всегда легко договориться. А еще и годами выработанный командный тон не добавляет веселья нашему общению. «Дарья, какого чёрта?» Влетает он в комнату. Я все еще сижу на кровати, в одежде, в которой гуляла вчера. Боже, прикрываюсь одеялом, чтобы отец не подумал ничего плохого. И делаю глазки кота из мультика, только бы не ругался сильно. Я стоял в подъезде 15 минут, потому что дверь была закрыта на цепочку. А ты не могла открыть, когда я стучал, или хотя бы взять трубку. Он злится очень сильно а у меня совершенно нет сил, чтобы хоть что-то попытаться ему объяснить. Ночное приключение высосало из меня всю энергию. Мне действительно так хреново, что, кажется, поднялась температура. От стресса, наверное. Пытаюсь помять руками шею. Ломит. Неприятно. Я закрываю глаза, дослушивая, какая я бессовестная заставила отца нервничать. Но папа сдается быстро. Обычно его хватает минут на двадцать, А сегодня и того меньше. Он видит, что мне нехорошо, и тут же смягчается, хотя бубнить будет еще долго. Но уже без злости. Ты заболела? Он присаживается ко мне на кровать и кладет руку на лоб. Прохладное. Так хорошо? Кажется, ей и правда заболела. Всегда так. Стоит мне перенервничать, как на утро поднимается температура. Дарья, как так? Ты снова съела слишком много мороженого его мне тоже много нельзя сразу горло болит киваю я лучше совру что съела слишком много мороженого чем расскажу правду от чего у меня температура потому что папе такое нельзя рассказывать ни в коем случае у него сначала будет приступ от нервов а потом он пойдет ругаться со всей округой и искать виновника моих нервов и не удивлюсь если найдет и я бы рада чтобы козла нашли и наказали но нервы и здоровье папы Мне все таки дороже. Тем более, что этот преследователь ничего мне не сделал. А два раза в такие ситуации не попадают ведь, да? Прости, пап, я просто очень крепко спала. У меня и правда температура кажется. Выдыхаю я, и отец окончательно оттаивает. Пока он уходит в ванную, чтобы найти градусник, я быстро, хотя в моем состоянии это очень сложно, переодеваюсь в домашнее и даже успеваю нырнуть обратно под одеяло. Фух. Удалась шалость. Потому что папа не понял бы, если бы увидел, что сплю не в домашней одежде. Придумал бы себе все что угодно, кроме того, что убегала от маньяка и вырубилась на нервах без сил. Вот градусник. Протягивает его мне. Я на кухне. Сделаю тебе чай. Я сегодня ненадолго. Дарья, работы полно. Как будто он хоть когда-то приезжает надолго. Он работает слишком много. Через чур. Папа всю жизнь пахал, чтобы прокормить меня и иметь возможность ни в чем меня не ограничивать. Мама бросила нас, когда мне было семь. И с тех пор папа землю роет, чтобы у меня было все. И у меня правда все есть. И на самом деле отец выстроил свою карьеру так, что ему не обязательно работать так много. Но вот привычка пахать никуда не уходит. И он все так же работает с утра до вечера. Лучше бы женщину себе нашел. Он у меня такой красивый. Да толпами бы падали, если бы он только решил, что ему нужны отношения. Но раньше он боялся меня обидеть тем, что приведет в дом женщину. А сейчас, говорит, привык один. А мне грустно от этого. Он хоть и противный, но очень хороший. Градусник пищит, заставляя меня вынурнуть из мыслей. Держу его еще секунд двадцать, достаю. И картина маслом. Тридцать восемь. Как всегда. Радует одно. Обычная температура, вызванная нервами, проходит на следующий день. Надеюсь, так и будет, потому что болеть я сильно не готова. Во-первых, это скучно. Во-вторых, хватит и того, что, во-первых, живу одна. Толпы друзей у меня нет, только Сашка. Но она живет далеко, да и заражать ее не хочется. Еще был Антон, но... Боюсь, общение наше уже явно не на той стадии, когда он мог бы приезжать ко мне с апельсинами. Телефон жужжит на тумбочке. Поднимаю его и улыбаюсь. Антон, только подумала о нем. Спрашивает, в порядке ли я. Заботливый. Повезет той, кто не проворонит свое счастье, как это сделала я. Сама виновата. Нечего жалеть теперь. Дарья, что с температурой? Папа никогда не называет меня Дашей, кстати. Тридцать восемь. Он застывает в дверном проеме с чашкой чая и смотрит на меня чуть строго, как будто бы я виновата в том, что у меня температура. Всегда так делает. Лишний раз и болеть не хочется. «У меня командировка на две недели, и как мне тебя одну теперь оставлять в таком состоянии?» спрашивает папа, укрывая меня одеялом посильнее. А я только на секунду задумалась, что перебраться к папе на пару недель было бы очень здорово. И не из-за температуры, конечно, а из-за... Я умом понимаю, что вряд ли это был какой-то серийный убийца, который заприметил меня, и теперь, пока я не стану его жертвой, не отстанет. Скорее всего, это какой-то залетный идиот, который хотел добиться своего в моменте. У него не вышло, и преследовать меня он, конечно, не станет. Умом-то понимаю, но вот Сашка, подруга моя лучшая, в голове моей сидит и голосом мелодичным на ухо поет, что надо остерегаться теперь, по сторонам смотреть. А еще лучше – запереться дома на 12 замков, заколотить все окна и нос никуда не высовывать. А если и высовывать, то только с мешком за спиной, где будет нож, перцовка, бита, молоток, шокер и еще куча всего. И обязательно выходить только в кроссовках. Ну, чтобы убегать, если что, удобнее было. Вспоминаю, как бежала вчера на каблуках под жутко тусклым светом фонарей и по спине бегут мурашки. Угораздило же, блин. И только порываюсь рассказать отцу, что со мной приключилось, как вижу озадаченность на его лице по поводу того, как ему ехать в командировку, если я заболела. Черт! Если я расскажу ему, что произошло, он не то, что командировку, он вообще работу бросит и охрану мне наймет и будет сам со мной везде ходить. А еще обязательно заберет меня к себе и будет эту квартиру кому-нибудь сдавать. А я ее, между прочим, сама выбирала. Не отдам никому. Решаю молчать. Так будет лучше для всех. А я пару дней дома отлежусь. А потом и правда любые маньяки обо мне уже забудут. Пап, ежей не волнуйся. Я девочка взрослая, а температура быстро пройдет. Обещаю пить все лекарства и быть умницей. И брать трубку, когда я звоню. Ругает папа за инцидент с дверью. Спасибо не спрашивает, почему я вообще на все замки закрылась. Есть мой генерал. Улыбаюсь я натянуто, прикладывая ладонь к голове, и даже на это движение сил едва хватает. Я просто хочу спать. Засыпаю мгновенно, только краем сознания слышу еще какие-то слова отца, а через некоторое время звук закрывающейся двери. После нервного напряжения мне нужно отоспаться. Это поможет лучше любых лекарств. Да и делать сейчас, если честно, не особо что-то хочется. Только спать, спать и спать. Я сплю практически целые сутки, изредка открывая глаза, чтобы дойти до ванной, ответить на звонок папы или все таки выпить чай и таблетку от головной боли. Я давно не испытывала такого страха. Меня это очень сильно вымотало эмоционально, и даже с Сашей я нахожу силы поболтать только через день, за что, конечно, получаю выговор. Про преследователя молчу, иначе Саша поставит на уши весь город. Да еще и сама в ужасе будет ворчать свое фирменное, я же говорила. Что говорила, непонятно, но говорила же. Именно поэтому я соглашаюсь пойти гулять в парк уже через два дня, когда чувствую себя отлично. А рассказать Сашке про маньяка все еще не могу. Но ну, не сидеть же в заточении всю жизнь теперь, да? Уверяю себя, что все будет в порядке, и выхожу из квартиры, все-таки оборачиваясь теперь на каждый шорох. Вот тебе и в порядке.